Восьмые подробности. Про штраф, забытый кошелек, мелькнувшего козла, вечную разлуку и справедливость. Аксинья ехала по маршруту, а мыльная пена стекала с нее длинными струйками на крышу троллейбуса и капала оттуда вниз. По дороге за троллейбусом стали оставаться маленькие лужицы. Водитель троллейбуса посмотрел в специальное зеркало заднего вида и спросил пассажиров. «Вы не знаете, что с нашего троллейбуса капает?» «Не знаем», — сказали пассажиры и задумались. Одна старенькая пассажирка, недолго думая, открыла на всякий случай зонтик и поставила себе на голову маленький тазик. Водитель затормозил и стал карабкаться на крышу троллейбуса, посмотреть, почему оттуда капает. Пассажиры со всех сторон высунулись из окошек, вытянули шеи вверх. Им тоже было интересно. Эта штука, которая капает», — крикнул водитель. — Похож на мочалку с ушами! А в троллейбусе вместе с пассажирами ехал контролер. Билеты проверял. Он тоже высунулся, вытянул шею и, когда услышал про уши, сразу закричал. — Не мочалка! Троллейбусный заяц! С ушами! Без билета на крыше едет, Она мылился для маскировки. Бросайте его сюда, я его узнаю и оштрафую! В это время... Аксинья как раз пришла в себя из своего обморока и тут же услышала, что ее сейчас оштрафуют. Платить штраф Аксинья не любила с детства, к тому же у нее не было с собой ни копейки денег. Перед тем, как нырнуть в ванну, она забыла свой кошелек на полочке, где лежали ее зубная щетка и вставные зубы дедушки Сережи. Поэтому Аксинья ловко выскользнула из рук водителя, Она была скользкой от мыла, и ей было легко выскальзывать, спрыгнула с крыши троллейбуса, кинулась на утек. Контролер смело выпал из окошка троллейбуса, помчался за ней. Оба бежали так быстро, что уже через две минуты выскочили из города и помчались по дикой природе. «Платите штраф! Штраф платите!» — кричал контролер. Этот крик услышал козел Матвей — который сейчас из виду в аэропорту и появился за 7 километров от аэропорта по другую сторону города. Матвей чувствовал себя виноватым, поэтому решил, про штраф кричат ему. Он тут же кинулся в сторону и снова исчез из виду. Сначала контролер чуть не догнал кошку Аксинью, но Аксинья бежала на четырех ногах, а контролер-то только на двух. И вот постепенно Аксинья начала убегать вперед а контролёр стал отставать, отставать и, наконец, совсем отстал. Теперь контролёр бежал совершенно один посреди дикой природы. Тогда он перестал бежать и пошел спокойно. «Ничего-ничего», — думал контролёр. «Рано или поздно этот намыленный заяц устанет и остановится. Тут-то я его и настигну, и оштрафую». «Скажи честно», — спросила простокваша, «настигнет оксиню контролёр или не настигнет?» «Не настигнет», — сказал директор. «Они больше никогда не встретятся друг с другом». «Очень жаль», — вдруг вздохнули Саша и Паша. «Контролеры Аксинья могли бы встретиться в другой раз, когда уже выяснится, что Аксинья не виновата и нечаянно без билета на крыше ехала. Аксинья познакомила бы контролера с дедушкой Сережей, они бы все вместе гуляли, пели песни, ходили в зоопарк, говорили друг другу приветливые слова, дарили подарки и грустили друг без друга, когда расставались и радовались при встрече, Увы, все это невозможно. Они не встретятся никогда. Все немножко помолчали. Про кого же мне сейчас рассказывать? спросил директор. Про Ксинью или про контролера? Про контролера, сказали Саша и Паша. Что-то нам его жалко стало. Идет совсем один по дикой природе. А Ксинья тоже одна, сказала Простокваша. Тоже по дикой природе бежит? Ее не жалко, да? Жалко, вздохнули Саша и Паша. А и контролера но они никогда не встретятся, придется выбирать. Или она, или он. «Я за нее!» — крикнула простокваша. «За Ксинью!» «А мы за контролера!» — твердо сказали Саша и Паша. Остальные лошадки посоветовались и решили. «Мы тоже за контролера!» «Так», — сказал директор карусели. «За контролера Саша, Паша, Маша, Даша, Наташа и Глаша, а за Ксинью одна простокваша. Большинство за контролера. Я буду рассказывать про него». Простокваша очень огорчилась, но она понимала, все по правилам справедливо.